Ящик палача являл собой зрелище невероятно мерзкое и с любопытством как-то вовсе несовместимое и в то же время неотвратимо притягательное. Ялка проснулась от шагов, потом от скрипа дверных петель, потом два человека с натугой втащили сундук, и ей стало не до сна. Его даже не открыли, просто поставили в углу, но он сразу будто занял пол комнаты. Палач, его помощник и охранник Мануэль Гонсалес – Аркебуза на руках и меч на поясе молча замерли рядом и ждали. Ялка тоже молчала. После злополучного визита Карла монахи посчитали целесообразным перевести пленницу на первый этаж поближе к караулке, дабы слышать подозрительное. Здесь было сыро, гуляли сквозняки. Когда бритоголовый палач с толстым помощником втащили сундук, ее заставили встать, и теперь она безучастно наблюдала за происходящим. зябко переступая босыми ногами. В эти минуты душа ее как бы ушла далеко-далеко, все чувства притупились, будто все происходило не с ней, но по случайности она получила возможность смотреть на мир глазами этой девушки. Она стояла и слушала, изредка бросая взгляд на низенького стражника, точнее, на его меч, а брат Себастьян говорил. И поскольку мы, Божьей милостью, инквизитор, монах святого братства, ордена проповедников, брат Себастьян, во время предыдущих дознаний и допросов не в состоянии оказались добиться от вас желаемого признания и добровольного раскаяния, то вынуждены были из-за этого держать вас в заперти до тех пор, пока вы не передадите нам всю правду, но мы так ее и не добились». Посему я еще раз хочу напомнить, что поскольку святая церковь подозревает вас в колдовстве и еретических деяниях, что нашло подтверждение в показаниях свидетелей и очевидцев, то мы с целью спасти вашу душу и предать вас очистительному покаянию еще раз настоятельно просим вас сознаться и покаяться в совершенных вами деяниях. Тягучим медом, даже нет, не медом, янтарем застыла пауза. Потом за окошком сверкнула ласточка, и все в комнате вздрогнули. «Мне нечего вам сказать», — помолчав, ответила девушка. Брат Себастьян вздохнул. «В таком случае», — продолжил он, — «я хочу, чтобы вы подтвердили под присягой свое обязательство повиноваться церкви и правдиво отвечать на вопросы инквизиторов и выдать все, что знаете о еретиках и ереси, и выполнить любое наложенное на вас наказание». «Вы клянетесь в этом?» «Мне нечего вам сказать», — повторила Ялка. «Вы клянетесь?» «Да, я клянусь». «Клянетесь в чем?» «Святой Отец», — сдавленно заговорила она, — «я уже сказала вам раз и повторю опять. Я клянусь Святым Крестом и именем Господа нашего Иисуса Христа и Девы Марии, в которых я верую, что ни мыслями, ни действиями я никогда не хотела причинить вреда другим людям». Я жила, как живут все добрые христиане-католики в этой стране. И вся моя вина состоит в том, что однажды я отправилась бродяжить, чтобы найти свою судьбу. А когда я не нашла то, что искала, то не смогла остановиться и пошла дальше. Я не творила непотребств, не сожительствовала во грехе, не насылала порчу, град, болезнь или туман. Я не вижу злобы и предательства в том, что я делала и делаю. А если я сделала что-нибудь, что могло оскорбить вас... и святую церковь в вашем лице, то скажите мне, в чем я виновата? В чем причина моего ареста, скажите, и тогда я постараюсь дать ответ и выполнить наложенное наказание. Но не заставляйте меня говорить о ереси-еретиках, и еретиках, потому что я ничего не знаю об этом. Монах покачал головой. Этого недостаточно. Вы увиливаете и не договариваете. Вы думаете спровоцировать меня, но что могу знать я, скромный служитель Божий, о ваших бесовских игрищах и черных ритуалах, коим вы, как нам стало известно, предавались на ведьмовских шабашах? Я не смею предъявить вам, дочь моя, конкретных обвинений, поскольку вы можете согласиться с любыми предъявленными вам обвинениями, чтобы только избавиться от моего присутствия и дальнейших допросов. Этого не будет». Только одно может вам помочь — сознайтесь во всем добровольно сами, и вы возвратитесь в лоно церкви, очищенное и спасенное. Руки девушки бесцельно мяли юбку. «Если клятва именем Христа ничего для вас не значит, мне нечего больше сказать». «Подумайте хорошенько, дитя мое», — произнес инквизитор, пристально заглядывая пленницы в глаза. «Подумайте над своими словами еще раз». И помните, что святая церковь не желает вам зла. Я искренне желаю, чтобы вы добровольно признались во всем неправедно содеянном и выдали бы мне ваших сообщниц и сообщников. Сердце мое полно печали и сострадания. Но мы имеем право оправдывать исключительно в тех случаях, когда это предусмотрено законом. И здесь многое зависит от того, с какой степенью добровольности подсудимый содействовал ходу расследования. Мы не будем торопиться, мы дадим вам еще время до того, как прибегнуть к более действенным средствам дознания и убеждения. Вас ждет долгий допрос. Я хочу использовать каждую возможность апеллировать к вашему разуму. Я не хочу вас пугать, но чтобы вы не подумали, что я шучу или говорю пустые слова, я пригласил сюда вот этих двух уважаемых граждан. Посмотрите на этого человека в черном, посмотрите на него. «Этот господин палач, а в сундуке его инструментарий, и мне очень не хотелось бы прибегать к его услугам. Но если вы решитесь мне довериться, найти во мне поддержку, раскрыть мне свою душу, дайте знать об этом мне через него. Я сделаю все, чтобы помочь вам и облегчить вашу участь. Через два дня вас отведут на допрос в присутствии аббата, свидетелей и прочих добрых людей». Подумайте, что вы там скажете. С тем мы оставляем вас сегодня. Да вразумеет вас Господь. С этими словами он развернулся, сделал знак писцу и стражнику следовать за ним и вышел из комнаты. Палач с помощником подхватили свой страшный груз, так и оставшийся нетронутым, и тоже удалились, а последним вышел Мануэль, бросив перед тем на девушку взгляд, исполненный странного выражения. Дверь за ним закрылась. Ноги девушки подломились, Ялка опустилась на кровати, и долгое время сидела неподвижно, сложив ладони на коленях. Было холодно. Слезы сдавливали горло и душили грудь. Она повернулась к окну, часто смаргивая, и сидела так, глядя на проплывающее облако, пока от мысли не осталось только эхо, а от чувств пустыни равнодушия. Бледные губы шевельнулись. «Летела кукушка да мимо гнезда», — проговорила она. «Летела кукушка, не зная куда». Она раскачивалась и шептала. Так прошло часа два или три. Она сидела, прислушиваясь к своим ощущениям и стараясь ни о чем не думать. Иногда получалось. Хотелось забыться, лечь и уснуть, но останавливала мысль, что в этом случае потом придется пролежать без сна полночи ночь, а это было выше ее сил. Как начало смеркаться, вновь послышались шаги, должно быть, несли ужин. Дверь скрипнула и стукнула. Ялка вздохнула, внутренне готовясь к разговору с Михелем. Вытерла вспотевшие ладони, но когда она повернулась посмотреть, это оказался вовсе не Михель. Это был палач. В первое мгновение она решила, что ее время истекло, и он вернулся приступить к своим обязанностям, и сердце обдал холодок. Но в руках у него были только блюда с чечевицей, краюха хлеба и кувшин с водой, разбавленной кислым вином. Страшный сундук остался внизу. Девушка невольно перевела дух. Это было что-то новенькое, если палачи заделались тюремными прислужниками. Или все испанцы были заняты. Палач тем временем поставил еду на стол, но уходить не торопился. Почему-то медлил. Даже дверь прикрыл. Присматривается. Подумала девушка и против воли снова поглядела на него. Раньше она не обратила внимания на его внешность, лишь отметила, что он худ, высок и не бросает слов на ветер, а чтобы понять его короткие реплики, надо было напрягаться, словно он был иноземцем. И вообще она больше смотрела на сундук, на руки, на меч травника, который забрал себе испанец, на монахов. Теперь же, заглянув ему в лицо, а капюшон он снял, Она испытала странное чувство, будто они встречались. Что-то ей казалось в его облике знакомым. Было противно, но ползли минуты, а они смотрели друг на друга, и она все больше убеждалась, что определенно где-то видела этот горбатый нос, шрам на губе другой под левым глазом, два пенька на месте двух зубов. А человек тем временем взял и нарушил молчание. «Что ты знаешь о нем, девочка?» — спросил он тихо, но при этом безо всякого акцента. — Что знаешь ты об этом человеке? Ялка вздрогнула. Память пробуждалась медленно и отдавала нажитое неохотно. Разумом девушка еще не поняла, где она слышала эти слова, но в том, что она их слышала, раньше сомнений не было. Лицо пришедшего двоилось у нее перед глазами, а лучше разглядеть мешали слезы. Она заморгала. «У меня тогда было белое лицо», — опять сказал палач, — «и длинные волосы с хвостиком. А ты еще плеснула в нас водой из таза, помнишь?» Воспоминание пробилось, будто лопнул пузырь. Ялка против воли ахнула и вскинула карту рту сжатые кулачки, мельком поразившись, как меняет человека полное отсутствие волос. Это был тот, приходивший к травнику, длинноволосый незнакомец, про которого жуга, сказал он друг. Вы. Тихо сказала девушка и уронила руки. «Так вот вы, оказывается, кто?» Равнодушно проговорила она. «Вот почему нас нашли». Взгляд ее потух. Человек в черном оглянулся на дверь, убедился, что та закрыта, и придвинулся на шаг, чтобы лучше было слышно. «Послушай, кукушка!» Тихим голосом сказал он, взявший девушку за плечо. Та едва заметно вздрогнула и на мгновение подняла на него заплаканные глаза. «Все не так, как ты думаешь. Я здесь, чтобы тебе помочь». Ли просил тебя разыскать, если случится беда. Ялка помолчала, повела плечами. Ей вдруг стало холодно. «Вы врете», — сказала она. «Это вы нарочно так мне говорите, чтобы у меня появилась надежда, а потом мне сделалось больнее. Я вам не верю». «Мне плевать, веришь ты или не веришь. Мне некогда спорить, так что постарайся все запомнить с первого раза». «Что вы хотите?» «Вытащить тебя, спасти и увести прочь отсюда в безопасное место. Я пока не знаю, как, но мы над этим думаем. У нас есть время около недели. Послезавтра тебя поведут на допрос. Там тебя будут спрашивать про лиса и про остальных, ты им расскажешь». Она сглотнула резко и также резко отвернулась. «Мне все равно. Не перебивай меня», — раздраженно встряхнул ее палач. «Я не для того наделал дел на три костра, чтобы тут с тобой припираться». «Да ты слушаешь меня или нет?» Он снова ее встряхнул и заставил заглянуть себе в глаза. «От тебя потребуют признания в колдовстве и в твоей связи с Лисом. Ты повторишь все, что говорила сегодня, но и только. Можешь пару раз упомянуть про Травника и про его лесную нечисть. Этого им покажется мало. У них слишком много свидетелей. Тогда тебе наверняка назначат пытки и допрос с пристрастием». Ялка еле разлепила деревянные губы. «Зачем все это? Я не хочу допроса с пытками. Пусть уж лучше сразу. Почему вы так в этом уверены?» Допрос — поганая штука. Хак говорил теперь очень быстро, наклоняясь как можно ближе, так, что Ялка чувствовала исходящий от него запах пота и чеснока. «Ты даже не подозреваешь, как ловко они умеют допрашивать. Чем меньше ты им скажешь на первом допросе, тем меньше у них будет шансов тебя запугать и сразу обвинить. Им понадобится пытка». А по закону перед пыткой полагается несколько дней держать подозреваемого в одиночке, на воде и хлебе, чтобы сломить его волю. Если все так и случится, мы выиграем дня три, а может быть четыре, а это много. Мы к тому времени успеем что-нибудь придумать». «А если не успеете?» «Тогда тебе придется терпеть. Терпеть в любом случае. Иначе костер. Поняла? Костер или вода, или меч». Или веревка, что для тебя одно и то же. Повисла ужасающая тишина. Даже за окном все звуки будто замерли. Мысли путались, цеплялись друг за дружку, словно ноги у плохого бегуна. Ни одна не поспевала вовремя, и каждая была не к месту. Кулаки сцепило судорогой. Опять возникло ощущение бездны за спиной, вращающейся пропасти, откуда в душу веет сквозняком, и почему-то не сильно, но резко заболела грудь. «Это вы будете меня пытать?» Золтан вздохнул и поднял глаза к потолку. «Я молю Бога, чтобы этого не случилось». Искренне сказал он. «Но, коль придется, то заранее меня прости. А можешь не прощать, но все равно терпи. Иначе нельзя. Мне приходилось этим заниматься. Я знаю, что слукавить будет трудно, будет больно. Может, даже очень больно». Но я постараюсь сделать все, чтобы не навредить тебе и твоему ребенку, Поняла? Ты поняла или нет? Ты не должна сдаваться ни при мне, ни без меня. Ты сейчас лягушка в крынке со сметаной. Лягушка-кукушка. Ни к селу, ни к городу подумалось ей. Двигай лапками. Ты должна это выдержать, девочка. Потому что у тебя есть хоть какая-то надежда. А у других ее не было. У тебя здоровое сердце? Вопрос застал девушку врасплох. «Сердце?» — неуверенно произнесла она. «Не знаю. Кажется, да, но у меня мама умерла от сердца». Золтан покивал. «Хорошо, что сказала. Я учту». Она подняла голову. «Как?» — начала она, но спазм сдавил ей горло. Ялка умолкла, но потом переборола себя и договорила до конца. «Как это будет?» «Не сейчас». Золтан распрямился и шагнул к двери. Тебе расскажут и покажут. Это тоже часть процедуры. Мне же и придется рассказывать. А пока постарайся не думать об этом. О чем мне тогда думать? Вопрос догнал его уже на пороге. Золтан обернулся, помедлил и указал рукой на ее, пока не слишком заметный, но уже округло выпирающий живот. «Думай о нем», — сказал он. «Ешь свою чечевицу и думай. Теперь у него, может, есть будущее». и он захлопнул за собою дверь. Выйдя из лечебницы на свежий воздух, Золтан ощутил, как закружилась голова, и ухватился за дверной косяк. Прикрыл глаза и некоторое время стоял, гулко сглатывая и пережидая дурноту. «Старею», — вновь подумалось ему. «Может, не старею, просто весна. От весеннего воздуха всегда голова кружится». Он облизал сухие губы и украдкой огляделся, не видел ли кто его приступа. Вроде никто не видел. На душе сделалось муторно и мерзко. Разговор с девушкой напряг его больше, чем ожидалось. Он так и не понял, удалось ли ему растопить в ее душе ледок недоверия. Впрочем, это было ничто по сравнению с тем, что он раскрыл свое инкогнито, хотя бы даже перед ней. Он был лазутчик, а вокруг был стан врагов, Во всяком случае, уж точно нет друзей. Пока их тайна была ведома ему и Иогану, в душе был относительный покой. За Шварца тоже можно не беспокоиться. Тот слишком хорошо знал Хага, чтобы проболтаться. Но теперь в тонкости расклада была посвящена девочка, которая пребывала в отчаянии и никому не верила. Кто мог знать, как повернется судьба? Правильно он поступил неправильно... Теперь уже не было иной возможности проверить, кроме как дождаться, когда все раскроют карты. А пока оставалось только увеличивать ставку. Небо темнело. Если не считать свирка ласточек, царила тишина. Жгли прошлогодние листья, сиреневый дым щекотал ноздри. Раздался звон колокола, монахов скликали к вечерне. Пропускать молитву было негоже, и Золтон сделал шаг с крыльца по направлению к церкви. И тут его схватили за рукав. Подавив первый естественный позыв вырваться и надавать нахалу по морде, Золтан придал лицу выражение брезгливого недоумения, обернулся и нос к носу столкнулся с сумасшедшим Смитти. Как здоровяк ухитрился незаметно к нему подобраться, оставалось лишь гадать. Скорее всего, он просто стоял за дверью, дожидаясь, пока кто-нибудь выйдет. Кар-кар. Вместо приветствия сказал толстяк, дурацки улыбаясь: "Кар-кар, ведь вы тоже ворон". "А, это ты?" Как разжал его пальцы и высвободил рукав. "Что тебе надо?" "Тебя" последовал ответ. "Он говорит, искал, слышишь, искал". "Кто искал?" "Он он". Смити часто задышал, придвинулся ближе и снова вцепился Золтану в рукав. Ладони его дергались, челюсть отвисла, Лицо и так, лишённое всяческого выражения, Сделалось и вовсе тестяное. «Ты знал его?» «Ты знал. Он возвращается, он скоро будет здесь. Или не здесь, но здесь он тоже будет, да. Потом они, четыре лошади, четыре всадника, Четыре возгласа трубы, конь блед, конь рыжий, Два других коня. Отряд, отряд. Дашь подудеть, когда наступит время, первый ангел?» «Дашь или не дашь?» Смити был умалишенным безобидным. За таким не замечалось буйства и припадков. Он мог обихаживать себя самостоятельно. Ему дозволялось гулять по монастырю, где вздумается, разве только за ворота его не пускали. Но сейчас явно происходило что-то неладное. Золтан с некоторым беспокойством увидел, что глаза толстяка закатились, лоб сморщился, а изо рта свисает ниточка слюны. Нервенность росла, Хак заопасался, что сейчас толстяк рухнет в обморок или еще чего не хватало облюет его. Он поглядел вправо-влево и к немалому облегчению увидел, что по дорожке движется Бертольд. Тот шел с работ, нес на плече лучковую пилу и очень торопился, даже не глядел по сторонам, а может, нарочно напускал на себя подобный вид в надежде проскользнуть. «Удача!» — подумал Золтан и тотчас рявкнул. «Бертольд!» Монах аж присел и стал оглядываться, усердно притворяясь, что не замечает их обоих. Хак замахал рукой. — Шварц, подойди сюда. Брат Бертольд приблизился, опасливо косясь по сторонам. Руки его теребили рясу. — Я, господин Золтон, меня это, настоятель, а что случилось? По-прежнему поддерживая Смите под руку, Хак поманил монаха пальцем, А когда тот наклонился, жестко взял его за вырез ворота и притянул к себе. «Я тебе не золтон, прошипел он сквозь зубы. «Меня зовут мастер Людгер, или забыл». Шварц глотнул и быстро закивал. Тот же», — смягчился Хак. «Ну-ка, помоги мне его поддержать». «А что с ним? Мастер Людгер». «Да не знаю, плохо». Толстяка шатало, как сосну под ветром. Он мычал, тряс головой, клонился на бок. Лицо его сделалось белым, в уголках рта показалась пена. Один глаз закрылся, второе веко дергал тик, колени дрожали. Золтан взял его за руку, тот выдернул ее. Золтан взялся за другую. Шварц отложил пилу, зашел, перехватить с другого бока. Оба уже собрались под руки вести его в лечебницу, как вдруг толстые, похожие на сосиски пальцы Смити, сомкнулись на запястье Золтана. и толстяк отчетливо и громко произнес «Не надо, Хак! Не надо, я сам!» Тупая боль пронзила сердце и ушла. Золтан весь похолодел, будто под ногами внезапно открылся колодец. Обернулся и наткнулся на прямой совершенно осмысленный взгляд, который никак не мог принадлежать сумасшедшему. Черты леса оформились и отвердели. Это по-прежнему было лицо Смити. Но теперь оно приобрело другое, не его, какое-то чужое выражение, будто от него осталось нет, не кожа, гибкая податливая маска, сквозь которую проступили истинные формы. Это было до того нелепо, неправдоподобно, что Золтан застыл соляным столпом, не в силах ни понять, ни осознать, что происходит, чувствуя только ужас и дурноту. «Святые угодники!» Шварц выпустил руку с Митти и закрестился. Все наставления вылетели у него из головы. «Господин Золтан, что это с ним? Господин Золтан, что это?» Изменилось, впрочем, не только выражение лица. Толстяк стоял уверенно, без колебаний и шатаний, хватка пальцев сделалась тверда. А в следующее мгновение он усмехнулся кривой какой-то очень знакомой ухмылкой и провел рукой по лысой голове. «Здравствуй, Золтан». — сказал он, глядя ему в глаза. — Наконец-то я тебя нашел. Он перевел взгляд на монаха. — А, Шварц, ты тоже здесь? — Ты? Только и смог выдохнуть Хак, боясь произнести любое имя. — Это ты? — Не я, — ответили ему. — Пока не я, но это тоже способ. Я узнал его, когда сражался с ветром. С этими словами Смитя огляделся. «Где кукушка? Ты нашел ее?» В горле его хрипело и булькало, толстяк не говорил слова, выталкивал их, как больной Харкоту. Голос и манеру было не узнать, но что-то, что-то... Хак сглотнул. «Нашел», — сказал он. «Я ее нашел, она здесь, вот в этом доме. А где ты?» Круглое, одутловатое лицо перекосило судорога. «Хорошо». — сказал Толстяк вместо ответа. — Это хорошо. Мне трудно его держать, но теперь я знаю. Ах, никак не вырваться, никак. Тут он внезапно замер и умолк, уставившись куда-то за спину обоим. Золтан проследил за его взглядом, но увидел только монастырский двор и виноградник, весь облитый красным заревом заката. Листья на лозинах только-только распустились. Пейзаж являл собой картину мирную и самую обыденную. Не обращая внимания на вцепившихся в него людей, толстяк подался вперед и сделал несколько шагов. Движения навевали жуть, хотелось закричать. Такие они были. Одержимый двигался рывками конвульсивно с остановками и иноходью, вынося вперед одновременно ногу и плечо. Остановился. Так вот, какие они. Проговорил он тихо, едва ли не с благоговением. Да... «Ради этого стоило умереть». «Кто они?» Тупо спросил Золтан, тряхнул его за рукав, так как ответа не последовало, и еще раз повторил «Кто они?» «Цвета», — последовал ответ. Хак вздрогнул. Обоим показалось, голос Мити снова сел. А через миг лицо его задергалось, он снова начал биться так, что Золтану и Шварцу пришлось повиснуть у толстяка на руках — Потом внезапно замер. «Я и еще вернусь», — сказал он непослушными губами. И тот час, словно лопнули невидимые нити, огонек в его глазах потух, пухлое тело обмякло. Лицо обрело прежнее овечье выражение. Перед ними вновь стоял, пуская слюни полуумной Смити, оболочка человека с мелкими купированными мыслями, доставшимися ей в наследство от былого вора и налетчика. И только. «Улитка, улитка!» — тихо и просительно позвал он, глядя Золтану в глаза. «Высунь рога!» И положил палец в рот. «Господи Иисусе!» — выдохнул Бертольд и дикими глазами посмотрел на Золтана. Душила жуть. В глазах у Хага потемнело, небо пошло колесом. Он выпустил замурзанный рукав, рванул завязки ворота и медленно сел на каменные ступени. К счастью, этого никто не видел, кроме Шварца. А он был не в счет. «Эй, на пристани! Хюк тебя задерит! Ты что, спишь, что ли? Эй, принимай конец!» Старик Корнелис приоткрыл один глаз, приоткрыл второй и в следующий миг едва не сверзался с мостков. К причалу подходил корабль. «У трактира при плотении таких ладей не видели уже лет десять». Было непонятно, как он пробрался вглубь страны по мелководью, где ходили только баржи-плоскодонки. Развалистый, широкий, не похожий на обычные суда, он еле втискивался в узкое пространство Старого Канала. Гнал волну, но шел красиво, ходко, как лосось на нерест. Нос и корма, устроенные одинаково, позволяли в случае необходимости не разворачиваться в узком русле, а спокойно двигаться обратным ходом. Парус был спущен. Мачта убрана, работали только весла. Над бортами мерно колыхались головы гребцов, а на носу одной ногой, опираясь на планширь, стоял детина волосатой куртке, голубом плаще и ухмылялся во весь рот. У него были густые рыжеватые брови, толстая шея и крепкие плечи. Рост он имел исполинский. Длинные, светлые, ничем не покрытые волосы плескались на ветру». Борода топорщилась, в синих глазах прыгали чертики, в руках была канатная петля. «Пресвятая Матерь Божья!» — выдохнул мостовщик и протер глаза. «Уж не викинги ли?» Смятение и замешательство его можно было понять. Еще свежа была память, как соседние датчане, свеи и другие скандинавы разоряли и держали в страхе всю Европу своими опустошительными набегами. Еще звучали до сих пор в церквах слова-молитвы «Афуроры норма норум либера нос, о домине!» Что правда, то правда. Викинги воспринимались как кара Господня, наряду с ураганами, мором и саранчой. Северных людей боялись, даже если те ходили с миром и торговлей, и никто не в состоянии был изгнать их или хотя бы остановить грабежи. Непоседливый народ щедрой рукой разбрасывал по свету своих буйных сыновей. Мира с ними добивались дорогой ценой, если добивались вообще. И даже после того, как власть на Скандинавских островах перешла в руки христианских королей, ратная доблесть удалась, и бесстрашие ценились ими много выше, чем рачительность и обывательство, а решимость паче осторожности. Соблюдая в обществе мирские и церковные уставы, большинство из них в душе и в сердце оставались скрытыми язычниками. и не боялись ни бога, ни черта, ни инквизиции, хотя предпочитали лишний раз не наступать на грабли. Северяне раздражались легко при малейшей обиде, притом они меньше всего могли сносить несправедливость и не любили подчиняться отношениям, не соответствовавшим их гордому и независимому духу. Оттого-то некоторые по удовольствию, другие по принуждению — Как нарушители общественной тишины, не ожидая безопасности и мира на родине, покидали ее навсегда и искали убежище в других местах. Многие, особенно такие, у которых не было ни дворов, ни какой-либо недвижимости, и страсти к путешествиям охотно уходили в другие страны. Посмотреть, подраться и для поселения. В основном пришельцы были викинги, но были среди них и ландманы, переселенцы. а этот вроде был торговец, говоря иначе заключивший договор. Варяг. «Держи!» Тем временем еще раз крикнул бородатый мореход, и веревка, развивая кольца, шлепнулась на дерево причала, аккурат к ногам старого лодочника. С перепугу, сунув трубку в рот чашечкой книзу, Корнелис подскочил, схватил канат и заметался по причалу, топоча башмаками. Впрочем, торопиться было некуда. Кнор двигался против течения, а трактир стоял на левом берегу, поэтому пирс для норвегов оказался справа, и причаливать пришлось со стороны штирборта. Был риск поломать рулевое весло. Кормчий дал команду сбавить ход и подводил корабль медленно и осторожно. Даже такой старик, как Корнелис, 10 раз успел бы завести петлю на старое причальное бревно, Пока он отдувался, вытирал платком вспотевший лоб и стряхивал с груди просыпанные из трубки пепел, на корабле уже бросили грести и начали подтягиваться. Еще мгновение, и предводитель спрыгнул на мостки, не дожидаясь окончания швартовки. «Здорово, шляпа!» Прогудел он, нагибаясь и заглядывая под широкие поля этой самой шляпы. «Ба, Карнелис, ты что ли? Чего молчишь, не узнаешь меня?» Дед прищурился, заглядывая мореходу в лицо, и, наконец, произнес с сомнением и недоверием. — Господин Олов, никак вы. — Ах ты, старая ты, брюква! — рассмеялся Бородач. — Узнал, а шесть лет не виделись. — Да уж, — признал Корнелис. — Видно было, что он не в своей тарелке. — А говорили, будто вас того, — он сделал пальцами, — сожгли или повесили. А. — усмехнулся варяг. — Сожгли меня. Помру, тогда сожгут. А нынче пусть и не пытаются. Как вы тут живете? Корчма, я смотрю, совсем развалилась. Ладно, хорош трепаться. Лаиза дома, как она? — Лаиза, видите ли, мне... — замялся Корнелий, скусая деснами Мунштук. — Только не говори мне, что она не дождалась меня и вышла замуж. Норвег покачал пальцем с показной суровостью, хотя улыбка оставалась прежней. «Я ее характер знаю и все равно не поверю. Ну, чё стоишь столбом, я вам подарки привез. Сейчас мои ребята выгрузят, покажи им, куда складывать». Сказавши так, гость хлопнул старика на по плечу и зашагал через плотину к дому. «Алоиза!» — крикнул он. «Октавия, я приехал! Алоиза!» Корнелес остался стоять, глядя ему вслед и шевеля беззубым ртом. Некоторое время царила тишина, потом началось. Предводитель викингов мелькал то в одном окне, то в другом. Домочадцы бегали и голосили, что-то разбивалось, двери хлопали. С черного хода выскочил младший сын хозяина пристани. Взъерошенный, ушастый, в одном башмаке выскочил и хромым галопом припустил в деревню. Не иначе за подмогой, хотя какая тут могла быть подмога? Наконец все более-менее утихло, дверь распахнулась и повисла на одной петле. Предводитель варягов вышел, дикими глазами обозрел окрестности, увидел Корнелиса и двинулся к нему. Корабль к этому моменту уже ошвартовался, часть команды спрыгнула на пирс, потопала, поприседала, разминая ноги и начала сгружать тюки и ящики, но увидала олова и прервала работу. Разговоры смолкли, воцарилась тишина, только чайки кричали, скользя над землей и водой. Корнелис попятился, но чья-то рука легла ему на плечо и удержала на месте. Он обернулся и встретился взглядом с высоченным рыжим мореходом. Его лицо со шрамом всплыло в памяти мгновенно. Этот молчаливый тип всегда сопровождал ярла Олова в его походах. Даже имя вспомнилось — Сигурд. — Стой, старик, — проговорил он не допускавшим возражений. — Стой! Наш ярл не сделает вреда. Если ты невиновен, тебе нечего бояться. А если виновен, тем более стой. Корнелис послушался. Тем временем варяк подошел к нему вплотную и остановился, глядя на него глаза в глаза. Как это случилось? обрывисто бросил он, выделяя каждое слово. Я. Корнелис снял из комкал шляпу. Я хотел сказать, не виноваты мы, господин Олов, не они не виноваты, не я. Как это случилось, я тебя спрашиваю. Повысил голос мореход. «Отвечай, как на духу, иначе я тобой сейчас всю палубу вымою и на не повешу просушиться, клянусь кровью белого Христа, вымою и повешу, на мачту прикажу поставить. Как случилось, что она умерла?» «Я хотел вам сказать», — проговорил Корнелес, опуская взгляд, «но я боялся, вы не слушали. Три года, как уж, в феврале. Холодно было в тот год, господин Олов очень холодно». Цыгане не гасили костры, так торопились на юг. Осень стылая, зима. Рожь вздорожала, уголь вздорожал. Вода в канале в сентябре замерзла. Баржи не ходили, лед волов держал. Выручки не было. Мы многих не уберегли. У меня у самого племянника умер и кузина, и у мельника племянница, и у старого Жана Дааса внук, и сам Жан Даас тоже умер». «Мы бедняки, а у бедняков нет выбора, господин Олов, сами знаете. Зимой все хотят быть поближе друг к другу. Она много ходила, помогала, но простыла, слегла». «А девочка? Где девочка?» Старик не ответил. «Ты что, не слышишь меня?» Варяг еще приблизился. «Где моя дочь?» Корнелис отвернул лицо. Олаф медленно, со вкусом, сгреб смотрителя причала за грудки мозолистой лапищей и притянул к себе так, что того приподняло на цыпочке. На доске посыпались пуговицы, сукну затрещало и пошло прорехами. «Я убью тебя, лодочник, если ты не скажешь мне всего, что знаешь», — пригрозил варяг. «Мне сказали, что она пропала, убежала, потерялась. И недавно, меньше месяца назад, это так? Ты это видел?» — Отвечай, я по глазам вижу, что ты что-то знаешь. Ну, это так? — Так, — наконец признал старик. Не соврали они, убежала. Они ее в приют отдать хотели, а она сбежала. Только я не знаю, куда. Был тут господин с мальчишкой, сундуки привез, очкастый с бородой. Она в один сундук и забралась, такая ягоза. Я не знал, а то бы не позволил уж. Вы знаете, как я ее любил. Мне канальщики, когда и обратно шли, рассказали, «Пустите рубаху, больно!» Ельмар Эльдьяурсон, известный недругом как Олаф Страшный, разжал пальцы. Старик ухватился за горло и зашелся судорожным кашлем. Пошатнулся, уцепился за перила, вытер рот. Заморский гость молчал. «Прости, старик», — сказал он наконец. «Прости, в сундук, говоришь, забралась?» Тот кивнул. Норман все медлил. — Как называлась та баржа? — наконец спросил он. — Жанета, Кажется, Жанета. Где ее найти? — Корнелис помотал головой. — Не знаю, господин Олов, я не знаю, правда. Они из Гента и сейчас, наверное, там и стоят, товаром загружаются. А может, не в Генте, а в Брюге? — Так в Генте или в Брюге? — Да кто же их знает, господин Олов? «Там же три канала из Брюгге, в Гент, в Остенде и в Зебрюгге. Хоть считалкой выбирай. Вы парочку недель побудьте здесь, подождите. Может, они обратно пойдут тогда и...» «Некогда нам ждать!» — оборвал его варяг, посмотрел на облака и обернулся к кораблю. «Сигурд, Харальд, загружайте все обратно! Ульф, Ульф! Сматывай канат, отчаливаем!» Он заглянул в кошель, поколебался... сорвал кожаный мешочек вместе со шнурком и сунул его в руку старику. «На, возьми!» «Благослови вас Бог!» «Оставь при себе свою благодарность! Лучше расскажи, как они тут, как они жили!» Корнелис долго смотрел на подарок, поднял взгляд. «Почему вы задержались?» С горечью спросил он. «Она ждала. Она вас каждый день ждала. Они вас обе ждали». Викинг помрачнел и отвернулся, стиснув зубы. «Поганые дела», — ответил он. «Я не хочу об этом разговаривать. Мой брат попал в беду. Церковные собаки обвинили его в ересе, а король поверил. На него повесили огромный долг, хотели испытать Лумхорном. Я был в фактории в Новгороде и узнал об этом слишком поздно. Когда я приехал, Торкель уже был в тюрьме». Я помог ему освободиться, свел с кем надо счеты, но все сбережения ушли на подкупы. Я заложил даже свой кнор. Не было никакой возможности выбраться. Хорошо, приятель, надоумил. Да Я сыграл в бурзе на тюльпановых луковицах. Два раза выиграл, один раз проиграл, но все равно остался в прибыли. Только так. Я дважды посылал письма и деньги с верными людьми, а прийти не мог. Старый мостовщик покачал головой. Они ничего не получали. С горечью сказал он: "Ничего. Должно быть, ваших людей убили гёзы или наёмники, они не вернулись". Варяк не ответил, и Карнелис покивал головой. "Смута в стране, смута". И Эльмар топнул, плюнул на воду, сжал кулаки и выругался по-норвежски. "Ну Но что за гнусные настали времена!" в сердцах воскликнул он. "Разве один допустил бы такое? Разве допустил бы?" Карнелис вздрогнул и перекрестился, но смолчал. Шли минуты. Великан-северянин не двигался, стоял о чем-то размышляя. Лица прочих мореходов были хмурыми, движения неторопливы. Все что-то делали, кто-то проверял весло, другой перешнуровывал сапог. Еще один худой долговязый передвигал по палубе мешки, выравнивая крен. На кнор уже закатывали последние бочки. Не было ни зубоскальства, ни веселья, никаких, чего мы ждем, ну скороты и прочих возгласов, обычных для торговых мореходов. Старик Корнелис поглядел на одного, на другого и ощутил холодок. На Кноре не было команды, была дружина. Эти люди в любой момент готовы были взяться за оружие. Кружили чайки, а сваи билась мелкая волна, колебли зеленые бороды водорослей. Пахло гнилью и холодной водой. Солнечное небо помаленьку затягивали облака. Темнело. На пристани оставались еще пара штук сукна, мешки с углем, корзины с неизвестным содержимым и прочая разнотоварная мелочь. «Оставьте их!» — махнул рукой Ельмар. «Пусть эти заберут себе. Корнелис, возьми сукна, сошьешь себе новый кафтан взамен этого гнилья». «Благодарствую». Его обветренная старческая рука со вздувшимися венами все пыталась запахнуть разорванный ворот. «А вы, стало быть...» «Алоизу. Где похоронили?» «Здесь, на кладбище, у церкви». «Ты покажешь мне ее могилу?» Корнелес кивнул. «Покажу».